Теремки. Когда я в первый раз пришел в московский зоопарк, то увидел в одном уголке теремки, красивые будто из сказки. Интересно, думаю, кто в них живет? Наверное, директор или зоопарковская администрация постоял возле избушек, узорами полюбовался. Нет, решил я потом. «Для администрации и директора тут места не хватит. Это, наверное, для героя каких-нибудь русских сказок, для медведя или волка». Вдруг гляжу, из двери какой-то странный зверь выбегает, заграничного вида. «Это что ж такое?» – удивляюсь. «Из какой сказки?» – подошел к табличке и читаю. «Собака гиеновидная. Родина Центральная и Южная Африка». подумал я, — «так это из африканских сказок. Для нее надо было строить дом типа хижина». А потом я понял, что в доме типа хижина околело бы это африканское животное русской зимой. Так что пускай в избушке живет». Главное, чтобы не мерзло.